И все же она повела себя очень храбро и решительно. Вряд ли другая женщина смогла бы так быстро и ловко сориентироваться. «Я люблю ее», — признался себе Маркиз в тот самый миг, когда у себя в каюте Люсия шептала эти слова в темноту. «Я люблю ее, люблю», — повторял про себя Маркиз. И все же он был в отчаянии, в сотый раз повторяя себе, что не имеет права жениться на дочери художника. Невозможно было даже на миг представить, чтобы художник, сколь угодно знаменитый и признанный светом, мог войти как ровня в высшее общество, которое платило ему за работу. Художники считались работниками. Да, великолепными, но все же работниками, трудившимися ради денег, Маркиз вспомнил, что отец никогда не приглашал к обеду никого из художников, работавших на него. Они могли что-то посоветовать, рассказать, принести свои новые работы, которые затем попадали в знаменитую коллекцию. Но если их и угощали обедом, то только в отдельной комнате и ни в коем случае за одним столом с господином. Ворочаясь без сна, Маркиз все думал и думал о Люсии. В нем неумолимо росло желание вломиться к ней и сделать ее своей. «Если я сейчас подчиню ее себе, — думал он, — больше трудностей, — не будет. Она останется со мной просто потому, что у нее не будет выхода. Но маркиз понимал, что силой преодолев сопротивление ее тела, он никогда не сможет обладать ее душой. Еще ни одна женщина так не волновала его, так не нуждалась в защите не возбуждала с первого взгляда потребности изгнать из ее глаз страх. Маркиз давно боролся с собой, пытаясь доказать себе, что это не более, чем иллюзия. Однако, когда умер Боман, и Люсия пришла за утешением к Маркизу, он понял, выхода нет, она будет принадлежать ему. «Что же мне делать, черт возьми?» – спрашивал себя Маркиз. И только когда порозовевший горизонт возвестил приход зари, Маркиз нашел ответ. Люсия не сомкнула глаз в ту ночь. Вначале она еще надеялась уснуть. Однако вскоре отбросила эти надежды и села откинувшись на подушки. Ночь была спокойна, только легкий шелест волн у борта нарушал тишину. Люсия не задвигала портьеры, поэтому в иллюминатор ей были видны звезды. Она вспомнила, как маркиз, цитируя Джона Донна, сказал ей, что хотел бы поймать падающую звезду. Я хотела бы помочь ему в этом, с грустью мечтала девушка. В памяти всплыли ее собственные слова, когда она уговаривала маркиза начать работать в палате лордов на благо страны. Он такой умный и сильный, думала Люсия, что люди стали бы прислушиваться к нему, хоть он и не признает этого. Реформы о которых мы говорили, очень важны. О, я знаю, что могла бы объяснить ему, как следует спасать страну. Внезапно Люсия поняла, что подбирает слова и доводы, готовая умолять маркиза помочь Англии. Причем Люсия ни в коей мере не рассчитывала на отказ маркиза. Когда же звезды померкли, а на горизонте проступил первый проблеск зари, Люсия поняла, что самое главное на свете — любовь. Она любила Маркиза, а он мог помочь стране. И все это вместе взятое было важнее ее принципов и убеждений, а значит, от них следовало отказаться. «Наверное, я буду наказана за это, маменька», — тихо сказала она, словно мать могла слышать ее. И он, скорее всего, бросит меня, как ту венецианку. И глаза у него сделаются жестокие, и будут полны ненависти. Но к тому времени я успею объяснить ему, в чем состоит его долг, и что он может и должен совершить. Она помолчала, словно ожидая ответа матушки, но, не дождавшись, добавила.